Карен посмотрел на монитор, за которым сидел Джек Киркланд. На нем появились два значка. Один из его блокнота, другой из их коллекции иероглифов. 40А и 40Б. Иероглифы в блокноте «Американца» являлись относительно точной копией символов, обнаруженных на поверхности кристаллической колонны. Относительно, потому что их перерисовал историк Фатома. Это неизбежно предполагала наличие некоторых неточностей, ведь человек не сканер. Глядя на два удивительно похожих друг на друга значка, Каран задумалась. Один и тот же это иероглиф или два разных с небольшими отличиями? Эта работа заключалась в том, что Габриэль сравнивал каждый иероглиф с двумя сотнями других. Если и сходство между ним кем-то другим составляло более 90%, компьютер автоматически принимал решение, что это одно и то же. Если исходство было менее 50%, иероглиф признавался программой новым и заносился в базу данных. Между отметками 90 и 50 существовало некое серое пространство, в котором оказывались все сомнительные символы. В настоящее время в нем находилось 300 пары иероглифов, и решить, являются ли они одинаковыми или разными, мог только человек. «Символы 40А и 40Б совпадают на 52%, — пояснил Габриэль. — Следует ли 40А признать новым знаком или отнести к разряду уже известных?» Джек приблизил лицо к экрану. «Прямо как в старой детской головоломке». — Найдите десять отличий между двумя рисунками, — проговорил он. Миюки, закончив работу, дала торжествующий возглас и откинулась на спинку стула. — У первой фигурки есть глаз, — сказала она, поглядев на монитор Джека. — А у второй его нет. Джек кивнул. — А еще первая фигурка держит два шарика, а вторая только один. Джек выжидающе посмотрел на Карен, и она снова поразилась тому, какие у нее голубые глаза. — Нет, — подумалось ей, — наверное, это контактные линзы. Не могут быть у человека глаза такого цвета. — Все остальное кажется одинаковым, — сказала она, неловко откашлявшая, словно сидевшие рядом могли прочитать ее мысли. — Каков же будет наш вердикт? — спросил Джек. — Будем ли мы считать эти иероглифы разными или признаем, что это один и тот же? Карен подвинулась ближе к монитору и случайно задела плечом Джека. Он не отодвинулся а, наоборот, склонил голову в ее сторону. Они внимательно рассматривали значки на экране. «Мне кажется, глаз можно не учитывать», — сказала Карна. Это может оказаться точка которую случайно поставил карандаш вашего историка. А вот количество предметов в поднятой руке фигурки — это совсем другое дело. Полагаю, это различие достаточно существенно, чтобы признать иероглибы двумя разными». За последние несколько дней мы видели другие значки — с разным количеством тех или иных деталей, лучей морских звезд, рыб во рту, пеликаны и так далее. Думаю, к их числу относятся и эти иероглифы. Хоть и похожие друг на друга, они все же несут различный смысл. Удовлетворенно этим комментарием, Джек согласно кивнул головой. — Габриэль, классифицируй символы 40 и 40Б в качестве разных иероглифов. — Сделано, — ответила бесстрастная машина. Продолжить ли работу с сравнением знаков 41А и 41Б? Карен застонала. — Не знаю, как вы. А я проголодалась. У меня болят глаза. Как насчет пары часов перерыва на обед? — Да, я бы тоже не отказался перекусить, — сказал Джек. — Последний раз ел еще в самолете. Он потянулся, и Карен отвела глаза в сторону, чтобы не заливаться шириной его плеч тем, как напряглись мышцы на его шее. Я знаю неплохой ресторанчик. В паре кварталов отсюда, — поспешно проговорила она, — там подают лучшую в округе тайскую еду. — Звучится блазнительно, — ответил Джек. — По мне, чем острее, тем лучше. Там есть такие блюда, что вам понадобится огнетушитель, можете мне поверить. Это именно то, что я люблю. — Ужинайте, дети, без меня, — огорошила их Мьюки. — Я хочу поэкспериментировать с Габриэлем. — Ты уверена, что не хочешь есть? — осведомлась Карен. миюки кивнула, когда Джек встал со стула и отвернулся, подмигнула Карен и с хитрой улыбкой сказала, — уверена, Карен зарзелась. Неужели ее симпатии по отношению к американцу так бросается в глаза?